Глава 63: Что внутри гроба? Приятного прослушивания. А... отдохнуть? Да, потому что я увидела небольшую раздражительность. Хорошо, я понимаю, что твой друг тебе важен, но тебе не нужно так спешить. Не могла бы ты немного успокоиться? Если честно, смысл ее слов я не особо понимала. Я не сдержан? Я, в принципе, не планировал прекращать. Мне, конечно, не нравится, когда козу хотя он грустит, хотя... Как это вообще может быть важно? Не понимаю, потому что у меня не было ничего важного для меня вообще в принципе в прошлой моей жизни. Но рука Сацоки-сан коснулась меня прежде, чем я успела ответить на это. Она протерла мне лоб. Она говорила со мной взволнованным голосом, прежде чем я успела что-либо спросить. Эй, Арджи, у тебя снова уставшее лицо. Давай сейчас отдохнем. Ты предлагаешь в нем? сацаки принесла мне гроб. Конечно, он не подходит под ее размер. Я вообще, в принципе, слышала, что вампиры спят в гробу. Но не уверена. Так было, по крайней мере, в моем мире. Скажем так, даже я люблю вздремнуть, но когда мне говорят остаться вот так вот в гробу... Ну, в принципе, внутренняя часть гроба иногда прошита довольно мягкой прослойкой. Возможно, мне будет приятно спать, но немного непривычно находиться в гробу, пока ты жив. Кажется, там очень душно, когда она закрыта, крышка-то именно. Да... Стоит ли вообще мне отдыхать здесь? Конечно, я бы хотела отдохнуть, но нормально для меня, скорее всего, думаю так. Спать каждый день до отвала и жить с мыслью, что не желаю работать завтра. Но учитывая обстоятельства, думаю, я могу это сделать, потому что я единственный, кто может снять это проклятие перед всеми нами. Сацуки-сан говорила, что у меня уставшее лицо. Да я, в принципе, сам это ощущаю, возможно... Возможно, мое лицо сейчас немного неспокойно. По крайней мере, я так думаю. Возможно, нынешнее лицо намного сложнее, чем привычное, обычно расслабленное. Садзикисан наклонилась рядом, потому что все еще я сомневался. Аржа, подожди, пожалуйста, еще немного. А, хорошо. Ну, освежилась? Похоже, Сацуки-сан пыталась обнять меня, но она только что улыбнулась или что-то подмигнула. Я удивлен. Я думаю, что она просто возьмет и раздавит меня грудью. Сацуки-сан отошла от меня и подошла к гробу и сказала: "Самое время посмотреть, как там наш товар". па тун тун. Скажем так, ее реакция немного не подходила для женщины с ее -то возрастом и внешностью. В итоге, во время ее напивания, она открыла крышку гроба, и вот. Даже не приблизившись, я смог узнать содержание. Гроб не был пустым, и это не было багаж. Тонкая рука вышла из гроба. Та рука развела маленькие белые пальцы и схватила гроб. Она поднимала свое тело из него, золотые волосы, появившиеся в самой темноте. Девушка со светлыми волосами, украшенные синими цветами, которые похожи на красные у сацуки как ее глаза. И плечи также открыты, как у сацуки -сан. Глаза красные, а уши заостренные, видимо, она тоже была вампиром. Белое кимоно, которое носили мертвые. На нем было мало украшений, а светлые волосы и красные глаза также украшались в виде синего цветка. Она была больше похожа на призрака, нежели на вампира. Думаю, была разнородной. Хотя сейчас довольно привлекательная девушка. Девушка-вампир, которая выглядела, будто бы только что воскресла. Она протянула правую руку сацуки и на ее ладони была татуировка, что у меня на нижней части живота, и на груди сацуки -сан. Протянутую ладонь взяли, как если бы это было... Если бы какая-то высокопоставленная мадам... Вылазила прямо из гроба. Она маленькая и невысокая, хотя, думаю, чуть-чуть выше меня. Скажем так, атмосфера вокруг нее была несколько странной, как будто бы она сливалась в темноте ночи, не знаю, не чувствуя себя неловко. У нее был яркий цвет волос и глаз и белое кимоно. Ее глаза и заостренные уши были полезны ночью. Безошибочная девушка, это точно вампир. Как я вижу, также у нее были белые клычки под ее губами. И если Сацыки-сан высокая и нежная, то она, думаю, маленькая и острая. Темные волосы и светлые волосы. Большие и маленькие узоры. Большие сиськи и маленькие. Кажется, все наоборот, поэтому, думаю, скажу, не ошибившись, они были очень гармоничными. Девушка со светлыми волосами, в отличие от Сацыки-сан, покачала короткими волосами и посмотрела на меня своими красными глазами. Даже если это был тот же цвет, почему-то свечение так сильно отличалось. Она выглядела теплой, но в ее глазах не было такого огня, и это немного отличалось от холодного взгляда Сацыки. Ее взгляд был несколько нерешительным, хотя и немного надменным. Переведя взгляд на Сацыки-сан, она заговорила. Сацуки, это девушка. А это Аржитян. Это девушка-лисак захотян. Я вижу. Хорошо. Если Сацуки доверяет тебе, мне не о чем беспокоиться. Я тебе гарантирую, но они выглядят очень хорошей парочкой друзей, в принципе. От них. Ничего плохого не дождешься. Да, да. Мне жаль, что я не могу увидеть этого, так что кажется, это место... Похоже, что не сад вишневых цветов. О, мы здесь для расследования, потому что горячие источники засохли. Понятно. Это ведь вроде можно исправить. Да, благодаря магии Аржесан. Мы уже вроде бы сняли проклятие. Хочу, чтобы ты ей немножко подсобила. Понятно. Быстрое взаимопонимание. Даже если Садзикисан не рассказала подробности, девушка все приняла и так. Разговор звучал естественно, казался довольно спокойным и коротким. С моей точки зрения видно, что они не разговаривали после того, как Сацуки-сан приехал в этот город. Ну. Но... Это не вариант, поскольку в незапамятные времена появился какой-то другой вампир. У меня, в принципе, реакции не может быть другой, кроме как удивления, потому что... Вот так вот в одном месте сразу столько вампиров, серьезно. Я думала, нас очень мало. Хотя-то я ладно, а вот Казу, хотя она, похоже, все еще не могла прийти в себя от удивления. Даже ее глаза стали черным и белым. А там в гробу был человек? Нет, нет, нет, казаха. Внутри не человек, там вампир, вампир. Я не об этом. А это девушка. Айрис-чан, моя семья. Днем спит в гробу, а ночью является защитным красивым цветком, который я ношу с собой. Приятно познакомиться. Айрис и Ченоса, да? Приятно. Айрис да? Кажется, она до возраста со мной и кузухой но... Бампиры ведь не стареют. Хотя даже у меня подобная внешность, но мне всего лишь пару месяцев от роду. Кажется, она довольно спокойная в этой атмосфере. Думаю, даже старше, чем я думаю, но... В принципе, почему нет хороший способ сформировать новые отношения? Пусть она и говорит, что она ее семья, выглядит совсем по-другому. Во-первых, цвет ее волос и размер груди. Ох, две противоположности. Вампиры в этом мире, вероятнее всего, естественные виды живых существ. Я чувствую, что они не похожи. Она ей, да, возможно, как сестра, но вопреки активности азуки Айрисан медленно встряхнулась, чтобы показать эмблему на ее ладони. Она шла ко мне легким шагом, использовала расслабленные движения, и я и Кузу Хачан даже немного расслабились под ее воздействием. Понятно, ты имеешь дело с этой эгоистично-кровавой принцессой? А? А, ничего. Айрис слегка покачала головой, и вместо того, чтобы отрицать такие жесты и голос, она давала понять, что беспокоиться в принципе не о чем. Спокойными движениями она прижала запястье к губам. Короче говоря, она укусила себя. Я подумала, что это было похоже на что-то вроде... облизывания, но вскоре я уже поняла, зачем она это сделала. Когда я использую оружие из крови... Кусаю себе пальчик, а она запястье. Вот и так получается ранка. Она убрала руку от рта, и из нее полилась кровь. Чистая белая кожа, окрашенная в цвет крови, а цвет ее кимоно тоже постепенно менялся, как и ожидалось. Но только зачем? Что ж, мне интересно, смогу ли я помочь тебе? Айриса улыбнулась, как озорной ребенок, хотя выглядела немножко как Цацукисан в этот момент.